— обиженно проворчал Линарес. Если не считать нескольких дальних поездок, наблюдение по большей части приходилось вести вблизи дома, где жил Дойл. Но здесь возникали свои сложности. Еще когда мать элроя Дойла была жива, они поселились в двухкомнатной деревянной хижине, стоявшей рядом с с железнодорожными путями на пересечении 23-й Северо-Восточной улицы и 35-й Вуинвуде. В этой никогда не ремонтировавшейся хибаре Дойл обитал сейчас, держа в маленьком дворике свой старый пикап. Посторонний автомобиль, припаркованный в таком месте продолжительное время, неизбежно привлек бы к себе нежелательное внимание. Машины для наблюдения приходилось днем менять очень часто, а ночью, и в особо скверную погоду, чуть пореже. Тонированные стекла машин позволяли надеяться, что лица детективов не примелькаются местному населению. А еще были вечера, когда группам наблюдения приходилось часами просиживать у облюбованных Дойлом захолустных злачных мест. Одним из них был стриптиз-бар-театр «Кошечек», другим — ночной клуб «Гарлем». Оба заведения числились у полицейских рассадниками наркомании и проституции. — Боже мой! — взвыл Дион Джакобо сидя третий дождливый вечер подряд в машине, припаркованной через дорогу от входа в кошечки. Но что бы этому гаду хоть раз в кино не сходить? Уж тогда один из нас смог бы фильм посмотреть, рядом через два от него. В бары и другие освещенные места детектива вслед за Дойлом не заходили, понимая, что там их кто-нибудь может узнать в лицо. После без малого трех недель круглосуточной слежки ни один из детективов не заметил за дойлом никакого криминала, никаких странностей в поведении. Эйнсли, прекрасно понимавший, что люди все более тяготятся скучной работой, пытался поддерживать в них боевой дух с помощью новой информации, поступавшей в основном от Руби Боуи. Боуи начала свои поиски с посещения отдела социального обеспечения, расположенного в центре Майами, где ей предоставили доступ к записям о всех этапах трудовой деятельности Элрой Дойла. Ограничившись двумя последними годами, она выяснила, что в этот период Дойлу давали работу пять фирм, находившихся в Майами или его окрестностях: Overland Trucking, Prieto Fast, Delivery, Superfine Transport, Porky's Tracking и Suarez Motors and Equipment. Долго он нигде не задерживался, предпочитая переходить от одного хозяина к другому. боуи посетила все эти компании, каждый раз основательно промокнув, потому что от ливни не спасали ни зонтик, ни плащ. Охотнее всех вызвался ей помочь Элвин Травино, хозяин overland tracking крошечный как бы сохшийся человечек лет около 70 который многократно извинялся что его книги в страшном беспорядке хотя на самом деле велись они и безупречно без малейших затруднений он сумел разыскать все путевые листы элр доло за последние два года где были четко проставлены даты время километраж и расходы по каждому рейсу Хозяин даже не позволил руби утруждаться перепиской, а позвал секретаршу и велел снять копии. Старика не пришлось принуждать и к разговору об Элре и Дойле. Да, до меня доходили слухи, что у него были неприятности, но я сразу решил, это не моего ума дело, лишь бы он не натворил чего-нибудь здесь у меня. А такого никогда не бывало. Нет, было, конечно, пару раз, но ничего серьезного. На его работу это не влияло. Важнее всего для меня, что он чертовски хороший шофер, может загнать длинномерный автопоезд задним ходом в самый узкий проезд и даже на секунду не задумается. Это не так легко, поверьте мне. Я и сам бы так не смог. И потом на него можно положиться ни одной аварии, ни хотя бы царапинки».